Глава тринадцатая. Из сбивчивых объяснений сторожа я понял, что цветы привозят с завидным постоянством чуть ли не каждый день. Котовасия началась почти сразу после того, как мы отбыли в Польшу. Чтобы понять, откуда в взялся этот гербарий, хватило одного взгляда — корзиночком с цветами прикреплялись карточки, все без исключения старательно подписанные женской рукой, хоть я и не эксперт-графолог, но без труда пришел к заключению, что почерки разные, щедро опрысканы дорогими духами и адресованы литератору Гусарову. О восторженных эпитетах и некоторых весьма недвусмысленных предложениях я как джентльмену молчу. Смысл многих сводился примерно к следующему. «Хочешь большой, но чистой любви? Приходи сегодня вечером на синовал. Немного утрирую, но от истины недалеко. Видимо, в вопросах раскрепощенности двадцать первый век недалеко ушел от восемнадцатого, так что упреки о времена, о нравы можно отнести к любой эпохе. Поскольку постояльцы шлялись невесть где, простодушный Тимофей с приспокойной совестью закидывал цветы в сени и запирал, выполняя таким образом служебный долг. К моему возвращению в сенях скопилось столько растительности, что я мог без проблем месяц снабжать сеном небольшую ферму. Цветы привозил один и тот же человек, и я предположил, что это... Курьер из газеты, ведь только там знали мой адрес и могли доставить посылку по назначению. Сказать, что мне было неприятно, нельзя. Скорее, наоборот. Все-таки тщеславие – опасная штука. Однако я не знал, как разобраться с этим добром и попросил у Тимофея помощи. За услуги ему было обещано небольшое денежное вознаграждение. Денег, как и водки, много не бывает, и сторож с энтузиазмом взялся за работу. Пока он сортировал цветы, в зависимости от степени увядания, что-то на выброс, что-то можно подарить девушкам-горничным, что-то толкнуть на рынке, я разложил перед собой пасьянс из карточек. Эх! «Будь на моем месте, Карл, он бы оторвался, как кот в марте!» А я вдруг почувствовал себя страшным ханжой. Вроде вот оно, счастье, само в руки просится, но... Нет, не могу. Неправильно как-то. Может, для рок или кумиров с большого экрана тащить поклонниц в свою постель... Это нечто само собой разумеющееся, но у меня вдруг образовался какой-то пунктик. Вроде того, что мы в ответе за тех, кого приручаем. А здешние дамочки, они ведь глянцем не избалованы, телевидением и кино не присыщены. Радостей в жизни немного, вот и реагируют бурно на то, что кажется новым и непривычным». Это как мы в свое время рыдали над злоключениями танцора диска «Джимми!» и горько плакали над рабыней и заурой. Прошло энное количество лет, и теперь, чтобы вышибить из нас слезу, надо утопить дюжину титаников, битком набитых Леонардо Ди Каприо. Чем больше вокруг информации, тем черствее души. Я переписал адреса прелестниц, решив при оказии обязательно черкнуть ответ. Дескать, польщен вашим вниманием и щедрым предложением, но чувствую себя недостойным и прочее, прочее, прочее. В конце концов, у меня рука на эпистолярном жанре набита. Что-нибудь придумаю, лишь бы не обиделись. Закончили мы с Тимофеем одновременно. Я отобрал корзинку с цветами посвежее и посимпатичней и пошел к Куракинской кухарке. Денег у меня нет. В избушке не то что продуктов, даже намека на них не осталось. А есть хочется ужасно. С самого утра только и удалось, что выпить чаю у Ушакова. Так что я был голодный и почти злой. На барской кухне колдовала полная Дарья — повариха от Бога, из тех, кто из топора не только кашу сварит, но еще и первое, второе и компот. — Ой, Митрий Иванович, пожаловали! — обрадованно сказала она, вытирая руки передником. Я привык к тому, что моё имя переиначивали на русский лад. Дитрих стал Дмитрием, а отчество Иваныч взялось неизвестно откуда. По-моему, тут всех иностранцев традиционно называют Иванычами. «День добрый, хозяюшка! Это тебе!» Я вручил корзину кухарке. «Не покормишь солдата?» «А как же иначе, Дмитрий Иваныч? Конечно, по почию!» «Исхудали вы страшно, с лица спали ужасть. Я вам щец побольше налью, пожирнее, да миска положу». Я стал хлебать на варистые щи. В той жизни терпеть не мог. Предпочитал борщ или любой другой суп, а здесь почему-то уплетаю за милую душу. Хотя, возможно, все дело в кулинарных способностях Дарьи. У нее невкусной еды не бывает. Женщина с умилением смотрела, как стремительно пустеет миска. — Кушайте, Дмитрий Иваныч, кушайте. Я вам добавочки бабочки еще плесну. Шти сегодня чудо как хороши. Барин недавно откушали и очень надовольны остались. И вам, вижу, нравится. — Угу, — прогудел я с набитым ртом. — Еще как нравится, язык проглотить можно. Кухарка польщенно улыбнулась. После плотного обеда возникло непреодолимое желание подремать. Я поблагодарил Дарью и пошел к себе. Не раздеваясь, завалился на лавку, закрыл глаза и моментально уснул. «Простите, что помешал вашему сну, Игорь Николаевич. Приятный мужской голос вырвал меня из объятий морфея» я увидел невысокого поджарого человека с роскошной шкиперской бородкой и пронзительными глазами. «Кирилл Романович! Вы! Я не брежу?» «Все в порядке, Игорь Николаевич. Это не сон». Корректор реальности присел на мою лавку. «Успели соскучиться?» «В какой-то степени», — признался я. «Правда, опасался, что этого может не произойти» тем более вы сами не очень были уверены, что новая встреча состоится. «Знаете, молодой человек, я одновременно и верил в нее, и не верил. Межвременной перенос — очень энергозатратная вещь, а ресурсы даже у нашей цивилизации не безграничны. Мы тоже экономим, снижаем издержки и все такое». «Понадобился очень важный повод, чтобы эта встреча произошла». Кирилл Романович виноват, вздохнул. «Вот как? Случилось что-то страшное?» «И да, и нет. Все зависит от вас, Игорь. Именно вы являетесь определяющим фактором. Я почувствовал, как во мне нарастает раздражение». Вроде Кирилл Романович внешне вполне милый человек, с которым приятно общаться, но сейчас он юлит, чего-то недосказывает, а это бесит сильнее всего. «Не надо мяться, Кирилл Романович, говорите конкретно, что произошло и какое отношение это имеет к моей скромной персоне». Гость поднял к лицу правую руку, бросил взгляд на циферблат роскошных часов. «Какая-нибудь штуковина на атомном приводе», — подумалось мне. «Ещё и гаджетов понапихано до кучи. Наверное, не только время показывают, но ещё и стреляют, и гладят одежду, и варят кофе. Кто знает, чего там понапридумано в непонятном будущем непонятного мира». «Что же, десять минут у нас есть», — изрёк пришелец. «Вы правы, мой юный друг». «Долой хождение вокруг да около. Даешь конкретику». «Короче говоря, Игорь, не всем в нашем мире понравился этот эксперимент с вами. Есть у нас организация, которая в общих чертах занимается примерно тем же, что и мы». конкуренты!» — усмехнулся я. «Не совсем. Это долго объяснять, да и не нужно». Главное, что они решили оставить текущую историческую реальность такой, к какой мы привыкли. Перемены пришлись им не по душе. Возможности у нас и у них примерно одинаковы. На наш ход с переселением вашей ментальности они среагировали аналогичным образом. Подыскали подходящую кандидатуру, Морально обработали и вселили в кого-то из этого временного отрезка с заданием отыскать вас и всячески воспрепятствовать. «Вплоть до...» — я многозначительно замолчал. «Да, вплоть до физического устранения». «И вы знаете, кто он, мой противник?» Кирилл Романович пожевал губами и печально произнес... — К большому сожалению, нет, Игорь Николаевич. Такие секреты хранятся под семью замками. Все, что нам удалось выяснить, укладывается в несколько строк. Этот человек — мужчина. Он, как и вы, дворянин, находится в России. Между вашим и его забросом — временная вилка. Вы попали сюда в августе 1735-го. Он мог оказаться в донорском теле. Это наш профессиональный термин, Игорь. «Где-то на год-полтора до или после этого события». «Грубо говоря, на самом деле этот засланец мог тут еще и не появиться. Я вас правильно понял?» «Вы ухватили самую суть», — сдержанно похвалил корректор реальности. «Но мы должны исходить из худшего варианта, а он заключается в том, что ваш противник успел закрепиться до вас». Не знаю, каких результатов ему удалось добиться, но я бы в этом случае стал искать его в окружении Елизаветы Петровны. Не удивлюсь, если он будет неким катализатором возможного переворота». «Допустим», — задумчиво сказал я, — «вы его не знаете. А что ему известно обо мне?» «Практически ничего. Мы ведь тоже секретами не разбрасываемся», — хмыкнул Кирилл Романович. «Здесь у вас паритет. Он, как и вы, вряд ли обладает обширным научно-техническим багажом. В истории, если и подкован, то в общих чертах. Но будьте осторожны. Внимание противника может привлечь что-то необычное, характерное для вашего времени, а не для XVIII века. С другой стороны, он не специалист, всех нюансов не уловит». «То есть, если я начну внедрять здесь сотовую связь, он меня раскроет. А если придумаю паровую машину, он решит, что все идет должным образом». «Примерно так. Так что действуйте сообразно, Игорь. Не бойтесь, но будьте осторожны». Я прикинул в уме сложившуюся ситуацию. И без того практически невыполнимое поручение обрело дополнительные сложности. Нет, вдруг засланец толковый мужик, если с ним посидеть, попить пиво, расположить к себе, было бы неплохо, вдвоем все веселее историю перекраивать. А если это какой-нибудь моральный урод, отморозок, способный намотать на кулак мои кишки? Да, вот ека за кавыка». «Хорошо, Кирилл Романович, За засланцем мы чуток разобрались, хотя по большому счету все представляется как бой в Крыму, Крым в дыму и ничего не видно. Можно я вас слегка вопросами помучаю, раз уж вы так удачно нарисовались?» «Нет проблем, Игорь». Кирилл Романович аж приосанился, вытянул лебединую шею и приготовился слушать. Вопрос номер один. Я тут уже целый год на одном месте не топчусь, кое-чего добился. Неужели там, в будущем, ничего не изменилось? Пресловутый эффект бабочки, да? Типа того. Вынужден вас разочаровать. Чтобы в будущем произошли существенные флуктуации, надо очень постараться, иначе все влияние быстро компенсируется. Любая система стремится прийти в равновесие. Даже рота дворцовой стражи не спасла младенца императора Иоанна от свержения. Елизавета все же оказалась на троне. хм я расстроился. Выходит, все труды пропали впустую?» «Для этой миссии — да. Еще вас, наверное, интересует, как проявил себя литератор Гусаров на ниве российской словесности?» «Я улыбнулся. Этот вопрос шел под номером два». Кирилл Романович развел руками. «К большому огорчению, в школе ваши труды не изучают. В пантеон классиков господину Гусарову попасть не удалось». «Оно и к лучшему!» «Надеюсь, что разочарование мне удалось хорошо замаскировать». «Знаю я, как в школе изучают классиков. Десять лет штаны за партой протирал». «Только интерес к классической литературе пропадает!» «Еще что-то?» «Торопитесь, мой друг, время истекает. предупредил гость. «Что ждет Россию в ближайшей перспективе? Хотя бы общими словами?» «Россию ждет война. Нет, не новая», — поспешил успокоить меня Кирилл Романович. «Все та же, русско-турецкая». «Расскажите подробнее», — попросил я. На подробное изложение времени у меня не хватит, если только конспективно. Запоминайте, Игорь. В начале следующего года Миних вновь откроет компанию. Ласси нанесет удар по Крыму, Миних поведет армию на Очаков. Не буду говорить о трудностях похода, скажу главное. Победа будет за русскими, но эпидемии сведут почти все завоевания на нет. Армия начнет оставлять захваченные крепости и города. Болезни выкосят солдат больше, чем пули врага. Только не считайте фельдмаршала Миниха тупым идиотом, который не знал, что его может ждать. Он делал все, что в его силах, советовался с лучшими врачами этого времени, выполнял их рекомендации. Обстоятельства оказались сильней. Потом из войны выйдут австрийцы. Оставшись без союзника, Россия вынуждена согласиться на невыгодный мир. Практически все завоевания будут потеряны. «Я могу что-то изменить в этом раскладе?» «Вряд ли», — со скепсисом сказал гость. «Хотя никто не воспрещает вам постараться. В состав армии Миниха войдет сводный гвардейский батальон». Кто знает, может, вам выпадет жребий в нем служить. Все, Игорь, время истекает, мы должны проститься. И ничего не посоветуете напоследок? Боюсь, что мои советы вряд ли вам помогут. Горько изрёк пришелец. Как и в прошлый раз, я пожелаю вам удачи. Поверьте, мои слова идут из самого сердца. «Я успел привязаться к вам, господин фон Гофен. Прощайте». И Кирилл Романович исчез.